— Да вроде бы все кончилось, — сказал Бестужев, по-прежнему прижимаясь к стене. — Они скрылись из виду. — Мне кажется, там был и ваш приятель Бенито. Водецкий вскочил, нервно огляделся. — Быстро отсюда! Там черный ход. Бестужев, не раздумывая, кинулся следом за ним, в неприметную дверь, обнаружившуюся меж углом и шкафом, загрохотал по узенькой витой лестнице. Почему Водецкий пустился в бега, ему было некогда ломать голову? — Но что касаемо его самого... Мирному коммерсанту готлибу Крауза следовало держаться подальше от таких вот шумных забав, тем более что поблизости уже заливались полицейские свистки. Оказавшись на узкой улочке, застроенной высоченными доходными домами, они наспех привели одежду в порядок. «Пойдемте», — сказал Водецкий, отдышавшись, — «у меня тут жилье неподалеку. Пусть уж полиция считает, что в момент взрыва в конторе никого не было. К чему мне лишние вопросы и разъяснения?» Он, вытирая лицо носовым платком, быстрыми шагами направился вглубь улицы. Бестужев поспешал, за ним не отставая. — Весело у вас живется. у благополучной красавице Вене, — сказал он, пожимая плечами. — Сдается мне, Карл, что вы-то как раз не чураетесь политике в самых радикальных ее проявлениях. Обычной уголовщиной тут и не пахнет. Когда швыряют бомбы, обязательно замешана политика. Не мелите вы ерунды. Огрызнулся Водецкий. Не хватало мне с революционерами связываться. — Ну да, — понятливо кивнул Бестужев. — Бомбу вам засадили в окно по чистой случайности, перепутали с кем-то. Прикажете верить? — Слушайте, кто вы такой? — Что не революционер, ясно, тайный агент, международный авантюрист. — Я же сказал, всего-навсего коммерсант, — ухмыльнулся Бестужев. — Хочу подчеркнуть мягко и ненавязчиво, — Что я, если вы помните, бомб не бросал и не стрелял, и это все сугубо вокруг вас завертелось? — Скоты! — яростно выдохнул Водецкий. — Дураки! Фанатики! Животные! — Уж не гравошоль ли он вас расчерчал? — спросил Бестужев небрежно. — По-моему, это совершенно в его дурацком стиле. Резко остановившись, Водецкий оглянулся по сторонам. С неприкрытым испугом улица была пуста. Попятился от Бестужева. — Да кто вы такой? — — Успокойтесь, — сказал Бестужев примирительно. — Если бы я что-то задумал против вас, я непременно бы поступил с вами скверно, там, в вашем бюро. А я, если вы забыли, вас, собственно говоря, спас. Я пришел не со злом, а вот с этим. Он полез в карман пиджака, на ощупь развязал шнурок, запустил руку в небольшой замшевый мешочек и показал одетскому горсть золотых на ладони. Ухмыльнулся. — Это похоже на враждебное действие. — Наоборот. Я и в самом деле могу вам заплатить приличные деньги, если договоримся. Пойдемте в вашу квартиру. Скоро здесь будет полно полиции, а нам обоим совершенно ни к чему с ними общаться. — Ну что вы, Карл, в самом деле, не съем я вас. Сейчас ни в чем нельзя быть уверенным, — сварливо бормотал Водецкий, вновь тронувшись в путь. — Когда начинается такое непотребство? Они свернули за угол, прошли еще квартал, вошли в парадное трехэтажного дома «Средней руки». Особой роскошью оно не блистало, но пол был выложен мраморными плитками, а лестница украшала прижатая медными прутьями ковровая дорожка. Типичная обитель чиновников средней руки, мелких купчишек и скромных рантье. Поднялись на второй этаж, Водецкий отпер дверь собственным ключом и не только тщательно запер ее за Бестужевым, но и задвинул массивную щеколду. Прежде чем войти из прихожей в гостиную, остановился на пороге и чутко прислушался — — Крепенько ж тебя допекло, — подумал Бестужев, без особого сочувствия. — Да, надо полагать, гравошоль. Это на него чрезвычайно похоже. типично анархистские штучки. — Хотите выпить? — Не откажусь, — ответил Бестужев. В Водецкий извлек из серванта графин на две трети заполненной жидкостью светло-интарного цвета две хрустальные рюмки, в момент наполнил их, Свою осушил до дна, тут же налил себе еще и с рымкой в руках плюхнулся в кресло. Страдальчески поморщился, вытянул ноги. Вот еще напасть на мою голову. Садитесь, что вы торчите, как столб? Опустившись в кресло, Бестужев пригубил, оказался достаточно приличный коньяк. Сказал, скорее утвердительно, это штучки кровошоля. Вы-то откуда его знаете? Пришлось свести знакомство, ответил Бестужев, также же вольготно вытянув ноги, «Помимо своего желания, понятно. Сомневаюсь, чтобы кто-то захотел познакомиться с этим субъектом по собственной воле, не считая, разумеется, полицейских сыщиков. Крайне неприятный тип, верно?» «Уж это точно», — буркнул Водецкий, глядя из-под недоверчиво и пугливо. «Что вам нужно? И кто вы такой?»